Глава тридцать 21 Двадцать первый день. Уже вечером, смыв самую тяжёлую усталость под горячим душем, я снова задумалась о своём житии и бытии. Может, заняться чем-нибудь созидательным? Свои шампунки забросила совсем. А ведь уже несколько раз спрашивала, когда начнём. Если хорошо подумать, ну так, на всякий случай. Мало ли, каким боком судьба повернётся. На властелина надейся, а сам не плашай. Буду у гномов работать косметологом, если что, а попутно вспомню основную профессию. Не знаю, откуда у меня эти мысли. Хотя нет, вру. Знаю. Чем-то она мне сразу не понравилась, эта кореглазая брюнетка. И несмотря на то, что Вилланд на неё едва ли не рычал, что-то меня беспокоило. Поэтому, когда у меня появилась возможность подобраться к Жизель, которую ненадолго оставил её жених, я воспользовалась случаем. Бессовестно выкачила из неискушенного ребёнка всю информацию, преступно пользуясь своими возможностями. Возможности у меня были не только ментальные. Ничего не стоило направить разговор в ту сторону, что мне нужно, и девочка сама рассказала всё, что знала. А что не рассказала, то я сама подсмотрела и подслушала. «Да, я тоже не идеальна». Женского любопытства не чужда и вовсе не так добродушна, как сама о себе думала. Естественно, я ни с кем не собиралась делиться своими открытиями, и меньше всех с Вилландом. Ревновать мне никогда не нравилось. Да здесь и не ревность, кажется. Или всё-таки она. Эта женщина когда-то была любима, но предала и исчезла из его жизни на долгих сто лет. Он не вспоминал о ней, но и не забыл. Добавим сюда то, что Оливия, как сестра, в своё время была очень близка с этой Томишей и весьма одобряла выбор брата. Магини, менталист, человек — самое оно для продолжительного и плодотворного размножения. Конечно, предательство всё изменило. Теперь, если Оливия вспоминала бывшую пассию Виланда, то в основном неодобрительно, хотя и с нотками сожаления. И вот эта женщина здесь. И чтоб мне ни единой нотой не сыграть, если она не пытается вернуть утраченное. Не знаю, с чего я это взяла, но уверенность была железной. Что же теперь делать мне? Не знаю. Знаю, чего я делать точно не буду. Выяснять отношения с Вилландом. Не буду ни о чем его спрашивать. Не стану даже пытаться встретиться с самой Томишей. Вот еще. Он взрослый, умный, опытный и достаточно благородный мужчина. Мы друг другу ничего не обещали. Да, я неожиданно обнаружила, что другая женщина рядом с Виллом мне откровенно неприятна. И что? Это мои проблемы. В моей власти сейчас одно — быть готовой ко всему. Нет, я не мучаюсь дурными предчувствиями. Я прекрасно знаю себе цену. А ещё отдаю себе отчёт в том, что повелитель не тот человек, который легко простит предательство. Здесь всё зависит только от его выбора. Значит, подождём и посмотрим. Вот только очень хочется, чтобы сегодня он пришёл. Но здравый смысл в ответ на это желание только тяжело вздыхает, пожимает плечами и уходит грустить куда-то вдаль. «Леди, вам плохо? Я принёс мясо». «Ой, точно, он же обещал каких-то респираторов, валидаторов, кого-то поймать». «Ну, наверное, я приду в другой раз». «Ох, чудо восьминогая! как же вовремя ты появился». Ещё не хватало сидеть здесь и киснуть. Сама от себя не ожидала такой меланхолии. Даже несчастного паука она пугала. Он, судя по всему, весьма опасается, когда у дамы плохое настроение. Инстинкты. Оставить еду и свалить от греха подальше. «Всё у меня хорошо, не беспокойся». Беглеца удалось поймать за лапу в последний момент. «Я не голодна, не расстроена, просто устала после охоты. Приготовлю твою добычу завтра, хорошо?» «А пока давай отнесём всё это в холодильник». Я кивнула на уже привычно здоровенную корзину, полную какой-то незнакомой битой птицы. Если судить по расцветке, это были попугаи, но очень крупные. Не всякий индюк, дорастет да до середины такого попугая. Поэтому даже не подумала сама тащить корзину на кухню. «Кто принёс, тот и грузчик». «Тушки ощипать надо!» Рашард водрузил свою ношу на кухонный стол и озабоченно свёл брови на переносице. «Не знал, что вы так устали. Принёс бы завтра, уже без перьев». Парень совсем сник, но пояснил. «Торопился, пока свежие, парные вкуснее. Сейчас и ощиплем», — уговорил. Я кивнула. «В конце концов, способ проверенный. Стоит занять руки делом, как грусть-тоска сама с собой куда-то девается». Видимо, ленивая зараза работы боится. Вытаскивай своих попугаев. Я поставлю кастрюлю с водой. Как закипит, и ошпарим. Варить? В перьях? Не понял паук и захлопал на меня своими сногсшибательными ресницами так, что я едва удержалась, чтобы не потискать его, за что дотянусь. Не варить, а аж парить. Молодец я какая. Тискательный рефлекс подавила. Первую добычу из корзины выудила. «Как есть попугайще И хохолок в наличии, и клюв такой, что гвоздодёр позавидует!» «Так легче потом ощипывать перья! Ты сам их никогда не готовил, что ли?» Рашард с неожиданной тоской и недоумением смотрел, как я достала из шкафа всё необходимое, набрала воды и поставила греться. «Но кипятком пр промокнут же! Испортится!» Он помотал головой и вздохнул словно сам себе что то доказывая хорошо если таково желание грау кто испортится удивилась я одновременно примеряясь как бы этого разноцветного ирода запихнуть в имеющуюся кастрюлю вымахал на местных харчах не лезет зараза а между тем кипяточку же парит тут какая то магическая прибамбасина с плитой вода закипает почти мгновенно сейчас я его вот «Так, что ты делаешь?» Вдруг громко заорали у меня прямо за спиной, когда я уже почти свернул у дохлого в достаточно компактную дулю, чтобы он хоть с трудом, но поместился куда надо. От неожиданности мои руки дернулись, кастрюля с грохотом покатилась с плиты, а птиц этот шоп его вообще вырвался и как живой улетел под стол. фу на тебя!» — с чувством сказала я, когда отдышалась. Хорошо, распроклятый кипяток выплеснулся не на меня, а на стол и на пол. Зельма, даже не оглянувшись на едва не ошпаренную подругу, с причитаниями полезла за попугаем, без церемона отодвинув одну из мешающих паучьих ног. «Чего это она?» Несколько скептически оглядев внушительный гноми филей, обтянутый клечатой юбкой, я потерла ушибленный локоть и посмотрела на Рашарда, ожидая пояснений. «Напрасно». Арахнит выглядел странно. Во-первых, он пытался собрать покомпактнее лапки, чтобы занимать как можно меньше места, и, дай ему волю, вообще свернулся бы в клубочек и укатился под стол к птицу. Во-вторых, старательно смотрел в пол и только в пол, чтобы не встречаться взглядом с великолепной Ришикой, изваянием застывшей в дверях. Встречаться взглядом нельзя, чтобы не провоцировать самку, как я поняла. Ей нотки! Она никогда ещё не выглядела настолько потрясающе и величественно. Этот царственный поворот головы, это мягкое колыхание шёрстки на лапках, это бурно вздымающаяся девичья грудь в разрезе синей жилетки. Будь я пауком, тоже впечатлилась бы по самые попугаи. Ко всему прочему, запоздавшая к началу представления рахнитка с разбегу решила, что во всём этом погроме виноват, естественно, самец». И теперь прожигала его взглядом как боевым лазером. Эй, эй, тормози, подруга! вступилась я за несчастного парня. У тебя сейчас клыки из пасти расти начнут. Будешь некрасивый, показательно прожорливый, и ни один приличный паук к твоему гнезду близко не подойдет. Ришика в ответ недовольно фыркнула что-то в духе Клыков самцы не боятся, а хелицеры я умею держать при себе. Я цивилизованная арграу, а не дикарка. Но тут же расслабилась, уловив, что я веселюсь, Зельма, обнимающаяся под столом с дохлым попугаем, довольно, как слон, а воспитуемый паук достаточно напуган, Ришика милости выкивнула. Но в сторону Арахнида укоризненно добавила. «Глупый самец! Тавуров надо дарить уже ощипанными, а ценные перья рассортировать и преподнести отдельно». Глупый самец почтительно припал на передние лапки, как перед Рушаной в день приезда, прямо брюшком в горячую лужу. Густая шорстка на глазах впитала почти всю воду с пола. Ну, зато вытирать меньше. Кипяток наверняка уже остыл достаточно, чтобы не беспокоиться о сохранности его пуза. «Она собиралась сунуть его в кипяток прямо с перьями!» — пожаловалась тем временем гномка, выбираясь из-под стола и бережно баюкая свою добычу. «Это же минимум двадцать золотых, глупая ты женщина! Бесхозяйственная!» «Сама такая», — огрызнулась я, но без особого энтузиазма, так как во все глаза наблюдала за невероятным действом. Вредная паучиха подобралась к жертве вплотную, явно наслаждаясь моментом, одним шевелением бровей подняла несчастного ребёнка с пола и теперь медленно, интимно можно сказать, вытирала его мокрое брюшко моим белым кухонным полотенцем. И ещё пояснила стерва таким незнакомо томным голосом голодной гадюки. «Что за самец? Теперь будешь по всему гнезду воду разносить? Стой смирно!» Впрочем, Рашарда мне сразу стало жальче даже самой шикарной тряпки, потому что у него то ли от впечатлений, то ли от ужаса подкашивались все восемь лап, а вернее и от того, и от другого. «Ришика, прекрати издеваться над мужчиной!» Возмутилась я и отобрала полотенце у садистки. «И вообще не трогай парня, я тебе сейчас попугая пожарю!» Ришика хмыкнула, но отпустила свою жертву, обошла его как статую, осмотрела со всех сторон и с царственным видом пристроила собственное брюшко на широкий кухонный диван. «Эта птица называется не попугай, а тавур. Она редкая, хитрая, «Хорошо прячется и высоко летает. Её мясо очень вкусное, а перья стоят дорого», — просветила она меня. «Неплохой улов для такого молодого самца». Вместо того, чтобы возгордиться, похвалили же, рашард поклонился, кое-как пробормотал несколько слов благодарности, а сам всё это время потихоньку пятился в сторону двери, Смешно стараясь обогнуть лужу. «Не смею мешать вам, Арграу. Скажи своё имя, молодой Аргер». Ришика следила за ним глазами охотящейся кошки, но догнать и схватить, пока не пыталась. «Рашард, из гнезда Рошен-Арк, достойная Грау. Прошу прощения, но вынужден вас покинуть. Мои обязанности призывают меня». «Ух ты! Как официально и слегка пафосно!» Зато Ришика кивнул очень даже милостиво. «Можешь идти, Рашард, из гнезда Рошен-Арк. Я найду тебя, когда придёт моё время». «Да, я бы испугалась такого обещания. А вот Рашард, который вроде бы умчался по своим очень важным делам со скоростью курьерского поезда, на прощанье так сверкнул глазами. «Ха! На последнюю ноту спорю, когда придёт время, он найдётся сам. Причём так, что фиг потом потеряешь». «Интересный самец. Сильный, ловкий, молодой и умный». Ришика мечтательно посмотрела на закрывшуюся дверь. «Поймать, что ли, и воспитать? Хороший отец гнезда получится». Мы с Зельмой переглянулись и дружно покатились со смеху. Ришика пару секунд смотрела на нас, как на умственно увечных, а потом махнула рукой и тоже рассмеялась. Вечер удался. Мы сидели на кухне, обдирали псевдопопугаичьи перья, которые рачительная гномка сразу сортировала и раскладывала по кучкам, потом потрошили и разделывали тушки. Обычные бабские посиделки, как летом в деревне с соседками. Было в моей жизни и такое. Ну и болтали, как водится. «Что за глупые предрассудки?» — укоряла меня морщи нос и чихая на прилипшую к лицу пушинку. «Арахнитки ели самцов только в дикой древности, когда в нас ещё не проснулся разум. Ну и были ещё непроверенные слухи о некоторых Арграу в тёмные времена, когда Мора Арграс был разделён с сердцем арахнидов. Но это чушь! Страшные сказки для глупых детей!» Якобы некоторые арграву специально приказывали самцам своего гнезда ловить мужчин другой расы, Спаривались с ними и после этого съедали. Про аргера Ритферта тоже ходили дикие слухи после его рождения, будто он такой потому, что мать его кладки слишком любила эльфов. «Слушай», — перебила я, откладывая окровавленный нож и потянула из-за салфеткой вытереть руки. Я всё время хотела спросить, но как-то неудобно было. Но всё же. Если клыков у арахнидок нет, то как вы умудрялись в древности разгрызать панцирь самца? Его же зубилом не возьмёшь. Ришика пару секунд хлопала на меня глазами с таким обалдевшим видом, что я успела трижды себя выругать за бестактный вопрос. Но она, наконец, отмерла и весело расхохоталась. — «Ты ненормальная эльфа!» Раскрасневшаяся от смеха Риша бросила в меня большим сине-зелёным пером, утащив его из-под носа недовольной засопевшей гномочки. «Кто тебе сказал такую глупость про зубы и панцирь? Зачем его разгрызать?» «А как тогда?» Я озадаченно почесала нос тем самым пёрышком, забрав его у паучихи. А у меня добычу, в свою очередь, реквизировала зельма, заявившая, что только бесхозяйственные дуры балуются такими дорогими вещами и мешают ей правильно подсчитывать возможный доход. «Ну...» — Ришика вдруг слегка смутилась, вздохнула и продолжила. «Понимаешь, когда-то давно наши самцы жертвовали жизнью для того, чтобы у самки, когда она будет вынашивать их потомство...» Было достаточно еды для себя и для детей. Когда спаривание подходило к кульминации, древние арахнитки действовали так, как велит инстинкт. В передней части брюшка, там, где контакт с избранным отцом кладки самый близкий, они раскрывали хелицеры и впрыскивали в тело самца специальный яд. Отец кладки испытывал от этого очень сильное удовольствие после которого умирал, а самка заматывала его в кокон и ждала, пока все его внутренности не превратятся в питательную жидкость, которую она и всасывала через те же самые хелицеры. «Да», — глубокомысленно заметила Зельма после непродолжительного молчания. Она отложила рассортированные перья в сторонку, взяла нож и ловко вскрыла очередную птичью тушку. Рашард набил чёртовыми попугаями всю корзину. Их там оказалось больше десятка. «Можно сказать, Паши и мужчины умирали от счастья, полностью выполнив свой долг перед женой и детьми. Смерть, достойная настоящего гнома». «Ну, не все самцы были такими сознательными», — хихикнула Ришика. «Были и такие, кто успевал и мать гнезда оплодотворить» и ноги вовремя унести, пока она хелицерами прицеливалась. Я хрюкнула, вспомнив откровение русалочки и встроенный моторчик арахнидов. Вот откуда ноги растут. Ришика посмотрела на меня снисходительно. «Да, именно поэтому арахниды так любят самок, от которых легче всего убежать. Но это так, развлечение, молодым можно». Самка другой расы всё равно не сможет принести потомство. И потому каждый арахнит мечтает когда-нибудь привлечь внимание будущей арграу и стать отцом гнезда. Разумные арахнитки умеют контролировать свои инстинкты и не убивают партнёров. Вместо этого сильный и умный гер будет охранять гнездо и свою арграу долгие годы. «Тоже правильно!» одобрила гномочка, сноровисто разделывая попугая на удобные для жарки ломти. «Иначе нормальных мужиков не напасёшься!» Ришика важно кивнула и продолжила. «Мора Аргрес Вилланд очень много сделал для своего народа. Наши гнёзда расположены в самых удобных местах. Наши дети растут в безопасности и сытости, потому что он научил нас торговать с другими расами и показал, что мы можем дать им взамен вкусные плоды — удобные вещи и выращенных животных. По его повелению, наши арграу вынашивают новую укладку только через сто лет после того, как вылупились предыдущие личинки. Им нет нужды истощать себя частым бременем материнства, как в темные времена. Все дети вылупляются здоровыми и успевают повзрослеть». Я кивнула, а про себя подумала, что Виллан действительно умный мужик. «Не истощать женщину частыми родами — это очень правильно». А ещё это прекрасно регулирует численность арахнидов, не позволяя им заполонить весь мир настолько, что другим расам просто не останется места. М-да, Виланд. Придёт он сегодня или нет? Мы с девчонками наготовили целую гору потрясающе вкусных блюд из попугайчины. Попугаятины! Как правильно называть этих птиц, я не запомнила. Зато мы с Зельмой взаимно обогатились кучей самых разных рецептов а дом насквозь пропах восхитительными запахами специй и печёного мяса. Виллан так и не появился, хотя я ждала его допоздна. Зато появился насмерть вымотанный эльф. Он бесшумно нарисовался в тёмном проёме кухонной двери, устало прислонился к косяку и жадно принюхался. Это же Тавур. Я не в восторге от того, что Рашард ухаживает за моей невестой но готов закрыть на это глаза и не устраивать сцен ревности. Он торопливо пересёк кухню и плюхнулся на стул. «Беру взятку ужином». Я сдержала улыбку, молча выставила на стол все восемь или девять приготовленных и сервированных блюд, сделала приглашающий жест и только потом ехидно спросила. «А руки вы мыли, господин жених?» Илуватр хмыкнул проигнорировал мою фразу и потянул к себе тарелку. А потом всё же удосужился буркнуть. «Не имею привычки их пачкать». «Ну, правильно», — согласилась я, усаживаясь напротив и подперев щёку кулаком. «То, что слоем толще двух пальцев, само отвалится, а остальное не грязь». Эльф, нечитаемо, посмотрел на меня поверх жареной попугаичьей ножки, прожевал откушенное и выдал. «Вы разумны не по годам. «Леди, надеюсь, вы нашли время почитать книгу. Или вас только на простые женские заботы хватило?» «Прочитала кое-что. Ерничать не хотелось, тем более, что после его слов сразу вспомнилась та куча вопросов, что мучила меня с утра. И начать следовало с самого главного. «Лорд Иловатерион. я не уверена, что эту гитару вы понимаете, о чём я говорю, вообще безопасно брать в руки». Исходя из написанного, каждый магический музыкальный инструмент настраивается на своего хозяина через ритуал привязки на крови. И хозяин может управлять своей собственностью, находясь даже очень далеко от него. Я не знаю, была ли эта гитара привязана к этому телу. И если да, то работает ли привязка после того, как прежняя леди Дин Даниэль умерла? В книге есть глава о привязке, я видел. Ил взглядом приценился к тушёной попугоятине под сливовым соусом на соседнем блюде, а на меня посмотрел искоса, как будто подозревал, что я не читала, а просто листала учебное пособие. Несите сюда учебник. Вот теперь и я хмыкнула. Пододвинула ему очередное угощение и достала из кухонного буфета книгу. Я не рискнула сама менять настройки, даже самые безобидные. По идее, если привязка существует, это очень легко сделать. А вот если нет, возможны варианты. Илуватор оторвался от сливого соуса, тщательно вытер руки полотенцем и только после этого забрал у меня талмут. Нашел нужную главу, быстро прочитал, вздохнул. Полистал еще, снова вздохнул, нахмурился. Несите гитару. Попробуем одну вещь, самую простую. Прямо Вовка-командир. Как попугая уплетать, так взятку ему. А как командовать, так первой. Впрочем, это было даже не ворчание про себя, а так, лёгкое ехидство. За гитарой далеко ходить не пришлось, потому что я ни за какие пряники не согласна была спать в одном помещении с потенциальной угрозой. И хранилась эта вероятная диверсантка тут же за холодильником. Знаю, саму корёжит от такого обращения с музыкальным инструментом. Но пока деревянная обладательница струн не подтвердит свою лояльность, я отказываюсь признавать за ней права особо оберегаемого объекта. Представьте себе наиболее приятное вам место поблизости и сыграйте в эту мелодию. Илл ткнул пальцем в нотную строчку. Здесь сказано, что нотные координаты точного местонахождения музыкальный маг может услышать интуитивно, если чётко представит цель переноса. Так что сначала вам нужно проиграть мелодию портала как бы внутри головы, одновременно чётко видя перед глазами то место, куда вы хотите попасть. Нотные координаты должны всплыть сами. Тут он явственно поморщился. Видимо, ему, как магу более практического направления, все эти «представить» и «всплыть» казались редкостной чушью. Но Элуватор справился со своим скептицизмом и продолжил. «Если гитара ваша...» Мы перенесёмся именно туда. Если нет, то куда-нибудь перенесёмся. Ментальную сцепку я сделал, охраняющих нас арахнидов предупредил. Завещание написал. Играйте. Я пару секунд размышляла, что лучше сделать. Сыграть неизвестно что с непонятными последствиями и только потом стукнуть его гитарой по голове. Или всё же начать с вразумления экспериментатора. А потом подумала. Рано или поздно, ведь всё равно придётся это сделать. Какая разница, когда? Гитарой по кумпулу стукнуть я всегда успею. Руки, оказывается, соскучились по инструменту. Пальцы сами пробежали по ладам. Проверили строй и...